Каждую деталь. Я активировал свой дар, и стены дворца стали для меня прозрачными, как стекло. Оказалось, что все здание полно сюрпризов, которые оставил после себя Бобшит. Например, за большой картиной в кабинете князя обнаружился узкий коридор, ведущий в небольшую комнату, доверху набитую ценным оружием и артефактами. Что ж, весьма неплохо.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 и неожиданно не проник во дворец. Затем проверил помещение на наличие подслушивающих устройств. И, конечно же, нашел их. Десятки жучков, замаскированных под предметы интерьера, книги и мебель, были установлены практически во всех комнатах. Князь Бобшит, оказывается, тот еще параноик. Я уничтожил их все, превратив в бесполезный хлам.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 С помощью магии я начал потихоньку устранять все обнаруженные проблемы. Первым делом я аккуратно извлек тело, замурованный в стенах, и, окутав их каменными коконами, поместил глубоко под землю специально созданный склеп. В тишине и темноте они, наконец, смогут обрести вечный покой. В одном из подвальных помещений я отремонтировал старую вентиляционную решетку,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 а на крыше здания даже дежурили несколько снайперов. Братья вышли из машины и, пройдя через металлодетектор, направились в зал совещаний. Там их уже дожидался Теодор Вавилонский. Он сидел за столом, изучая какие-то документы, и, увидев их, поднялся им навстречу. — Приветствую вас, господа тенеборцы! — сказал он с легкой улыбкой. — Рад видеть вас в добром здравии! — Алексей!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 — сказал он, открывая крышку. — Прошу, гляньте. Братья с любопытством заглянули внутрь. Там на мягкой бархатной подложке лежали несколько десятков странных устройств, больше всего похожих на широкие металлические браслеты. — Это что такое? — спросил Андрей, осторожно беря один из них в руки. — Это живая броня, — пояснил Теодор. — Она носится в виде браслета